Зачем пришел думал солдат. Дикая нелепая сумасшедшая мысль бросилась в его больное сознание. Реэн убийца, он, он Он убивает. Не подходите, сказал солдат. я уложу вас. Что? Без всяких шуток сказал убью. Мур и с ума сошел. Не знаю. Не подходите. Реэн остановился. Он подвергался опасности вполне естественной в таком исключительном положении и сознавал это. Не бойся произннес он отступая к лесу. Я пришел к тебе на помощь дурак, я хочу выяснить всё. Я буду здесь за кустами. Мне страшно сказал мур глотая слеза ужаса. Я боюсь, боюсь вас боюсь всего. Это вы убиваете часовых? Нет, вы, да нет же. Страшен, как кошмар был этот нелепый спор офицера с обезумевшим солдатом. Они стояли друг против друга, один с револьвером, другой с неистово пляшущим у плеча ружьем. Первый опомнился лейтенант. «Вот револьвер», — он бросил ружье к ногам Мура. «Подыми его, я безоружен». Часовой из-под лобья, следя за Реном, поднял оружие. Припадок паники ослабел. Мур стал спокойнее и доверчивее. я устал жалобно произнес он я страшно устал простите меня поди окуни голову в ручей рэн тоном приказания повторил совет и солдат повиновался надежда на помощь рана и ледяная вода освежили его без шапки с мокрыми волосами вернулся он на лужайку ожидая что будет дальше может быть мы умрем оба сказал рэн и ты должен быть готов к этому теперь одиннадцать он посмотрел на часы Торопясь, я чуть не задохся в этих труднопроходимых местах. Но сила моя при мне, и я надеюсь на все лучшее. Стой или ходи, как прежде, я буду неподалеку. Доверься судьбе, Мур. Он не договорил, а щупал, будучи запасливым человеком, второй карманный револьвер и скрылся среди деревьев. Рен удобно поместился в кустах, скрывавших его. Но сам отлично мог видеть поляну, берег ручья и мура, шагавшего по всем направлениям. Летенант думал о своем плане уничтожения таинственной смерти. План требовал выдержки, опаснейшей частью его была необходимость допустить нападение, что в случае промедления угрожало часовому быстрым переселением на небо. Трудность задачи усиливалась смутной догадкой Рена, одной из тех навязчивых темных мыслей, что делают одержимого ими яростным маньякам. Когда Реэн пробовал допустить бесповоротную истинность этой догадки, И, вернее предположение, его тошнило от ужаса. Надеясь, что ошибается, он представил наконец событиям решить тайну леса и замер в позе охотника подкрауливающего чуткую дичь. Кусты, где засел рэн, расположенные кольцом, образовали нечто похожее на колодец. Неподвижная тень рано пересекала его. Думая, что вытянув затекшую ногу, он сам изменил этим очертания тени, Рен в следующее мгновение установил кое-что поразительное. Тень его заметно перемещалась справа налево. Она как бы жила самостоятельно вне воли Рена. Он не обернулся. малейшее движение могло его выдать, наказав смертью. У ужас подвигался к нему. В мучительном ожидании неведомого пристально следил Рн за игрой тени, ставший теперь вдвое длиннее. Это была тень оборотень, потерявшая всякое подобие Рена оригинала. Вскоре у нее стало три руки и две головы. Она медленно раздвоилась, и та, что была выше, тень тени исчезла в кустарнике, освободив черное неподвижное отражение Рена, сидевшего без дыхания. Как ни прислушивался он к тому, что делалось позади его, даже малейший звук за время метаморфозы с тенью не был схвачен тяжким напряжением слуха. За его спиной, смешав своей фигурой две тени, стоял, а затем прошел некто. И некто этот двигался идеально бесшумно. Он был видимым воплощением страха лишенного тела и тяжести. Броситься в погоню за неизвестным, Реэн считал непростительной нервностью, Он видел и осязал душою быстрое приближение неизвестной развязки, но берёг силу самообладания к решительному моменту. В это время часовой мур стоял неподалеку от огромного тамаринда, лицом к Рену. С неожиданной быстротой густые ветви дерева позади мура пришли в неописуемое волнение, отделив прыгнувшего вниз человека. Он падал с вытянутыми для хватки руками. Колени его ударили по плечам мура, в то же мгновение падающий от толчка часовой вскрикнул и выпустил ружье,